Глава 10, колонна прошла 37 километров. У развилки дороги на Ринкин Шелестов дал команду остановиться. Буторин и Коган перебрались в кузов грузовика. Мерседес обошел опель, и машины продолжили движение. Сидевший на заднем сиденье главный конструктор обратился к Шелестову. Господин майор, что вам? Извините, хотелось бы знать, что будет со мной если вам удастся доставить меня в Россию. Сами-то как думаете? Я же не военный преступник. Да, я работал над орудием и снарядом. Но как иначе? Меня привлекли к этим работам. Но я никого не убивал. Ну что вы ноете, Айзенберг? Я не знаю, что с вами будет. Могу только догадываться. И что, по-вашему? По-моему, вас поместят на какой-нибудь секретный объект. «И вы продолжите работу, но уже на благо Советского Союза, а не Рейха». «Вы считаете, это поможет России дольше продержаться в войне?» Шеристов усмехнулся. «Продержаться? Впрочем, вы правы. Какое-то время нам еще придется вести оборонительные бои. Но уже скоро, поверьте, Красная Армия перейдет в наступление и вышвырнет ваши войска со своей территории, независимо от того». Будет у Гитлера сверхновое оружие или нет? И мы еще увидим Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Это из области фантастики. На Гитлера работает вся Европа, практически все европейские государства. Их армии под знаменами Рейха. Ваши же союзники не спешат вступать в войну. Ни Британия, ни США еще долго не вступят в настоящую схватку с Германией, потому что им выгодно ослабление и Москвы, и Берлина. А с победой Гитлера они закроются в своих границах. И еще дивизии Японии, они точно стоять у границы не будут. Все сказали? Да? Ну, тогда помолчите. Впереди у нас самое сложное. Хорошо, меня вам еще, возможно, удастся каким-то образом переправить в Россию. В конце концов, русские корабли все еще беспокоят германский флот. Большегрузному торпедному катеру удастся дойти до Туира и уйти обратно. Но снаряд! Он весит 300 килограммов. Его еще надо загрузить на катер, закрепить тросами, укрыть броней. Ведь даже попадание... «Одного снаряда авиационной пушки вызовет взрыв огромной силы!» «Вы все увидите сами, и последний раз прошу, заткнитесь!» «Что значит «заткнитесь»?» «Помолчите!» Конструктор вздохнул и замолчал. Сосновский взглянул на шеристова «Через пять километров окраины деревни. Там пост жандармов, возможно, усиленный. Они наверняка уже знают о нападении на полигон и завод». «Это ты к чему? Будем прорываться?» «Конечно. Но тогда грузовику надо идти впереди колонны. Конечно, Мерседесом я опрокину пару мотоциклов, но машина наверняка получит повреждение и может встать. Ты дойди до поста, покажись им в форме. Остальное дело Буторина и Когна. «Понял. Это, конечно, авантюра, но у тебя, командир, редкий дар. Добиваться успеха». «А, понял. Так приготовь, Вальтер». Возможно, и нам придется пострелять, и не только на выезде. Ствол у меня наготове. Смотри за дорогой и немного сбавь скорость. 50 километров? Пусть будет 50. Выполняю. Старший наряда жандармов у деревни Туир заметно нервничал. Он пытался связаться с Хенсдорфом, но бесполезно. Так же, как и с Ольденхорстом. Жандармы видели, как в небе с северо-запада прошли три британских бомбардировщика «Галифакс» в сопровождении звена спитфайеров. И что странно, германская авиация не вышла на перехват. Для фельдфебеля Кубера было очевидно, что галифаксы появились не для того, чтобы сделать облет местности и уйти. Они вышли на бомбардировку и вряд ли оставили без внимания аэродром ПВО в Ольденхорсте. Но больше ничего узнать он не мог, как не мог сняться с поста и уйти в Хенсдорф. Приказ на блокирование рыбацкой деревни никто не отменял. Оттого и кричал Кубер на своих подчиненных. Те молчали, понимая своего командира. Лишь пилот мотоцикла Кубера пытался успокоить Фельдфебеля. «Да не беспокойтесь вы так. Ну, прошли британцы, ну, отбомбят какой-нибудь город. Это война. Поднимутся наши истребители и позбивают их. У нас-то все в порядке». «Мы свою задачу выполняем согласно приказу. В деревне тишина. Вышло несколько суденышек в обход Ургидона ловить рыбу, ну и черт с ними! Британцы десант не высадят. Этот район нам совершенно не нужен. Местность не позволит развить наступление. В конце концов, подойдут наши дивизии и сбросят врага в море. Уверен, на атаку британцев Люфтваффе ответит бомбардировкой Лондона». Успокоил Курт. Смотри за дорогой. Да сегодня никого, даже автобуса не было. Вот, и это плохо. Значит, у штатских что-то случилось. Автобус мог сломаться. Вместо него из Хенсдорфа могли послать другой. Нет, Курт, что-то там серьезное происходит. И связано это не только с авиацией. Напарник покачал головой. Снял каску, солнце припекало. Закурить разрешите, Герфильд Фебель. Да кури сколько влезет, но за дорогой следи. За ней второй экипаж смотрит. Деревню не упускай. Сегодня на обед поедем по очереди. Кстати, сколько сейчас времени? 12.40. Еще час. И отправим второй экипаж к старости. Как скажете? Прошло полчаса. В 13.10. Старший второго экипажа крикнул «К нам идут две машины, впереди легковая, за ней грузовая». Кубер, смотревший в сторону деревни, резко обернулся. Напарник проговорил «Наверное, начальство с солдатами для отправки на Ургедон. «А где буксир с баржей? Подойдет?» «Всем готовность укрыться за мотоциклами. Курт, возьми жезл, подай сигнал остановиться». Жандарм хотел было возразить, почему я, но промолчал, заметив в глазах Фельдфеберя нешуточную злость. «Слушаюсь!» Он поправил нагрудную бляху, взял жезл, соскочил с мотоцикла и вышел на дорогу. Мерседес сбавил скорость и стал съезжать на обочину. Сосновский открыл окно. Жандарм облегченно вздохнул. За рулем сидел гауптштурмфюрер СС. «Значит, точно на остров». В это время шпор надавил на педаль газа и повел «Опель» посередине шоссе. Из кузова поднялись двое в комбинезонах с автоматами. Удар, и жандарм отлетел далеко в кювет. Второй, третий, опрокинулись мотоциклы. Буторин и Коган открыли огонь по успевшим отпрыгнуть жандармам. Троих срезали сразу. Фельдфебель и последний жандарм запрыгнули в кювет. Не раздумывая, Коган крикнул «Водитель, стой!» Опель резко затормозил. Открыли огонь из винтовок, оставшиеся в живых жандармы. Пуля прошла в сантиметре от Буторина. «Эх, вы суки! Ловите подарок!» Он выдернул кольцо и запустил мощную F1 прямо в укрытие выживших немцев. Было видно, как взрыв изуродовал тела Кубера и пилота Курта. С постом было покончено. Автомобили влетели в деревню. Буторин и Коган дали очереди вверх. Из Мерседеса прокричал Сосновский. Всем закрыться! Недалеко высадился десант, все по домам! Местные жители кинулись в укрытие. Один только Леон Матис остался стоять на причале у своего катера. Грузовик поехал на берег. Мерседес развернулся на площадке, остался контролировать деревню. Шпор развернулся кузовом к деревянному настилу причала. Подошел Матис. Ну что, получилось? Шпор высунулся из кабины. «Получилось! Главный конструктор у русских в легковой машине. В кузове двое и боеголовка снаряда, который превратил в пепел все на Ургедоне 20 сентября». «Взяли и боевую часть?» «Взяли. Такую кутерьму там устроили. Ребята Тоера атаковали полигон. Мы с Бергером подошли к патронному заводу». Буторин прервал водителя. «Не до разговоров». Давай лучше прикинем, как будем боеголовку на катер грузить. И что? Тяжелая штука? Больше 300 килограммов. матис присвистнул. Неплохо. Это же почти 20 пудов. Где-то так. Мы и всем кагалом ее не снимем. Буторин огляделся. А крана или хотя бы кран балки я что-то у причала не наблюдаю. На катере есть лебедка. Да что толку? Ею можно только сбросить снаряд на землю и всем превратиться в обгоревшие куски мяса. Дома капитан...» Буторин подтолкнул Матиса. «Тот едва не упал», — поддержал шпор. «Вы бы поаккуратнее. У Леона нет ноги, он на протезе». «Да, прости, друг». Матис улыбнулся. «Ничего, нормально. А если нам скатить боевую часть по сходням, прокатить по причалу и по тем же сходням закатить на катер. Это вчетвером можно сделать?» Коган сказал. «А что? Хорошая идея. И где сходни?» «Они есть у любого судна, но лучше мои взять. Свои я знаю, они выдержат. Добро, пошли. Вдвоем принесем?» «Тяжело. А из меня какой носильщик?» Подошел Сосновский. «Что за дела, бродяги?» Ему объяснили. «Какие дела? Матис будет здесь, а мы вчетвером принесем. Только скажи, где твой катер и как найти эти сходни?» «Они выставлены на причал. Катер знает спор». «Так пошли!» Они поставили сходни к открытому кузову. Получилось неплохо и не круто, чтобы сорвалось, и не слишком полого, чтобы скатиться. Подъехал Мерседес. Шеристов вывел главного конструктора. Спросил у своих. «Нашли способ, как доставить боевую часть на катер?» «Нашли, командир!» Шеристов повернулся к Айзенбергу. «Лечь!» «Что?» — не понял конструктор. «Лечь, я сказал!» «Товарищ Матис, оружие есть при себе?» «Пистолет!» «Держите на прицеле этого ученого! Если дернется, ни в коем случае не убивать, выстрелить в ногу!» «Понял!» Майор перевел взгляд на подчиненных. «Ну что, зацепили?» Снимаем боевую часть. Радиостанцию оставить Матису. Четверо офицеров скатили боевую часть снаряда, прокатили до катера. Туда же перетащили сходни. Матис подвел Айзенберга, принял радиостанцию. На катер сначала загрузили боеголовку, уложили ее на корме в одном из отсеков для рыбы, накрыли неводом сверху железными плитами. Шеристов передал Сосновскому. Передатчик Миша! «Минуту, командир!» Он принес сумку, достал из нее чемодан, из чемодана радиоаппаратуру, выставил длинную антенну на мачту катера. Шелестов присел перед передатчиком, включил. Крикнул Буторину. «Витя! Смотри за подходами к причалу! Выйдут местные, отгони предупредительной очередью! А появятся немцы, бей на поражение, и бегом на катер!» «Понял, командир, выполняю!» Шелестов пододвинул ключ. Кронштадт ушла шифрограмма. «Макс вызывает крепость. Срочно нужна связь с крепостью». Ответ получил через минуту. «Крепость Максу. готова принять сообщение и действовать по запросу». Вновь заработал ключ шеристова Он передал сообщение о выполнении задания и просьбу в кратчайшие сроки направить к острову Руйзен подводную лодку, оборудовав ее подъемно-спусковым устройством и отдельным отсеком, Для крепления боевой части снаряда. Ответ пришел через пять минут. Крепость Максу. Подводная лодка находится в 10 милях от Руизана, оборудована для загрузки и хранения заряда. Командиру дан приказ идти к острову и вставать не дальше полумили от Руизана, подготовив две шлюпки. Ждем вас. Крепость. Шеристов кратко передал: Принял. Идем к острову. Майор приказал Сосновскому. Передатчик убрать, антенну снять. Все в каюту. Есть. Командир кивнул Матису. В рубку, капитан. Заводи двигатель. Шелестов подошел к шпору. Спасибо, две Каспар. Куда уйти есть? Да, Бергер проинструктировал. Забирай Мерседес. Выводи из строя Опель и уходи. Удачи тебе. И еще раз спасибо. Вам удачи. Поправив автомат, подпольщик спрыгнул на причал и побежал по деревянному настилу. Шеристов подал знак Матису. Коган снял с кнехтов канаты, забросил их на палубу, сам запрыгнул на борт. Вперед ли Курс на остров Руизен. Внезапно с берега донесся треск мотоциклов. Раздались две короткие очереди. Шеристов посмотрел на берег. На площадку выскочили два мотоцикла жандармов. Один из них с пулеметом МГ. Шпор, еще не добежавший до Мерседеса, упал в яму. И открыл огонь по экипажам. Как опытный боец, первый выстрел он сделал в пулеметчика. Тот завалился на бок. Ствол пулемета задрался вверх. Затем Каспар расстрелял и второго члена экипажа. Успел сбить и третьего. Как вдруг из коляски вылетела колотушка. Раздался взрыв. Смертельно раненный Шпор сполз на землю. Шелестов пока еще позволяла дистанция. Выстрелил в жандарма. Но Шпору это уже не могло помочь. Катер прошел полторы мили. Преследования не было. Отсутствовали и корабли перехвата. Небо чистое, и там тоже никого. Коган, сидя рядом с Сосновским, проговорил. «Вот ты все знаешь, Миша. Скажи, вернемся мы на базу?» «Конечно». «Но нас легко могут перехватить у Руизана. Ты лучше думай, как встретишься с женой». Коган улыбнулся. «А тебе опять одному куковать на базе?» Нож аж нет». «Теперь у меня есть невеста». «А, ну да, я забыл». «Эх, вернуться бы». «Да что ты ноешь? Вернемся». «И не из таких переделок возвращались». «Я вот думаю, что будет с Матисом». Коган уверенно сказал. «Наверняка Максим заберет его с собой. Дадут ли разрешение из Москвы?» А он его спрашивал, когда вытащил из Брестова свою Лидию. «Так и сейчас поступит. Не бросать же подпольщика на растерзание эсэсовцам». «Наверное, так и будет». Сосновский достал пачку немецких сигарет. «И как ты эту гадость куришь? Угости своими!» Коган достал папиросы. Пачка немецких сигарет полетела за борт. Катер разрезал носом невысокую волну. Показался Руйзен. Матис отвернул левее. Волны стали биться в борт. Рокот дизеля стал сильнее. Вот и мыс. За ним северная часть. Где-то в километре по курсу должна всплыть лодка. Шелистов зашел в рубку, взял бинокль, осмотрел морское пространство. На мгновение ему показалось, что он увидел перископ. Что увидел? спросил Матис. Стоп, машина! Дальше идти нет смысла. Будем ждать, когда всплывет лодка. Значит, дрейфовать? Но, не отходя далеко, тяжело будет стоять. Придется держать дизелем. Для якоря здесь глубоко. Ты капитан, тебе виднее шелистов посмотрел на товарища. Матис, тебе возвращаться нельзя. Пойдешь с нами». Тот испуганно взглянул на советского офицера. «Нет». «Но почему?» «Незаметно мы уйти не могли, тем более гибель Шпора. Скоро в деревню придут эсэсовцы, если уже не пришли. Удивительно, что гитлеровцы не выслали сюда из Ростока сторожевой корабль или хотя бы торпедные катера». «Нет их, и слава богу». «Но в деревне тебя схватят. Отправят в гестапо, а там отыграются за все. Не берите в голову, майор. Я не пойду с вами. Не понимаю, что за причина. Вы видели, как погиб Каспар. Да, ему было 23 года. Мне 60. Я свое пожил. В руки гестаповцам я живым не дамся. Но зачем это бесполезное сопротивление? Знаете, майор? В земле Германии похоронены мои предки. И если мне суждено погибнуть, я хочу быть похороненным в своей земле. Вам еще жить и жить. Нет, майор, протез, который выделили мне власть, и сделал свое черное дело. У меня началась гангрена. Выше отрубать ногу уже некуда. Так что я и без войны скоро умру. Так лучше в бою с проклятыми нацистами. Вот оно что. Но может, наши врачи. Шеристов не договорил. Матис показал на север. А вот и лодка. Майор обернулся и увидел всплывшую субмарину. Она быстро поднялась в надводное положение. Из рубки вышел командир. В бинокль Шеристов увидел капитана третьего ранга Осипенко. Тот тоже смотрел на приближающийся катер в бинокль. Махнул рукой, отдал распоряжение, показался сигнальщик с флажками. Начал подавать сигналы. «Что он передает?» — спросил Шеристов у Матиса. Капитан судна ответил. «Просит подойти вплотную к лодке, приготовить сходни». «Решили с борт и на борт перегружаться?» «Видимо, так». Матросы субмарины тем временем установили на кормовой части устройство, похожее на мини-кран. Катер медленно подошел к подводной лодке. Его левый борт был снабжен причальными отбойными покрышками, кранцами, чтобы не повредить корпус. Но старый морской волк Матис умудрился встать боком, слегка придавив отбойники. Тут же Буторин с Коганом перебросили трап. Шелестов перешел на лодку. «Приветствую, Иван Петрович!» Осипенко улыбнулся, протянув руку. «Рад видеть тебя, майор! Да еще с ценным уловом!» Ты уже в курсе? Конечно. Лодку сразу после возвращения на базу, это когда мы перебросили вас на остров, решили переоборудовать. На общую конструкцию это не повлияло. Приварили крепление для установки специальной кран-балки. Вместо люка поставили сдвигающуюся плиту. Так как герметичность нарушили, пришлось инженерам делать специальную затапливаемую камеру с водонепроницаемым контейнером. В общем, неделю кромсали. И только перед выходом в заданный район командующий обозначил мне, что требуется перевести боевую часть реактивного снаряда повышенной мощности. «Каковы размеры контейнера и камеры?» «Не беспокойся, наши знали габариты боевой части». «Ну что, тогда давай перегружаться». Капитан третьего ранга отдал команду. Старшина повернул стрелу. Она оказалась короткой. Шелестов проговорил. А «Вот тебе и раз». «Так мы не вытащим головную часть!» Капитан улыбнулся. «Не спеши, все продумано!» Старшина начал крутить ручку небольшого колеса сбоку. Из короткой части стрелы пошла вторая, немного меньших размеров. Затем третья, трос и крюки перемещались вместе с последующими блоками. «Да, действительно продумано!» Кивнул Шеристов и передал команду на катер. «Мужики, цепляй боеголовку, да аккуратней, не дай бог сорвется!» Коган, Буторин и Матис закрепили головную часть немецкого снаряда. Старшина, управляя рычагами, вытащил ее из отсека, вновь припал к вращающейся ручке. Стропы стали сдвигаться, перемещая взрывоопасный груз к лодке. Оказавшись над кормовой частью, старшина доложил. «Товарищ капитан третьего ранга, к спуску готов!» Изнутри сдвинулась большая плита, открылась камера, появился специальный контейнер. Крановщик положил головную часть точно в контейнер. Матросы отцепили тросы, занялись контейнером. Специальная группа матросов демонтировала крановую установку, разобрав ее на части, которые через отдельный люк спустили внутрь. Из отсека доложили. «Товарищ капитан третьего ранга, мы закончили. Закрепили снаряд по инструкции. Контейнер закрыт. Уходите в боевую часть». Плита встала на место. Лодка приняла обычный вид. Осипенко улыбнулся. «Судя по всему, у вас теперь шестеро?» «Пятеро». «Как так? Четверо офицеров спецгруппы, захваченный конструктор и капитан катера, которого мы должны забрать». «Капитан катера не пойдет с нами». «Но у меня приказ. Доложи своему командованию, что я отменил его». «Это ты знаешь в моих полномочиях, пока лодка не дошла до Кронштадта». «Хочешь потерять время? Связывайся с крепостью». Командир лодки пожал плечами. Да нет. Связываться действительно терять кучу времени. Я действительно обязан подчиняться тебе в части касающейся действий группы и транспортировки груза. Но почему немец отказывается уйти? Ведь его же подвергнут пыткам в гестапо!» Шеристов как мог объяснил. Капитан третьего ранга проговорил. Вот оно как. Тогда, конечно, другое дело. Скажу честно, удивлен. Чем? Ничем, а кем? Этим Матисом. Оказывается, и среди немцев есть нормальные люди. Не всем геббельсовская пропаганда запудрила мозги. Далеко не всем, Иван Петрович. Мы действовали совместно с боевой группой подполья. Без них наша группа не выполнила бы задание. Ладно, если ты так решил, уходим. Подожди немного. Шелестов перешел на катер. Подошел к Матису. Тот курил трубку и смотрел на подлодку. Леон... «Я хотел тебе сказать, тобой еще будет гордиться Германия!» «Оставьте это, майор!» Шелестов обнял Матиса и увидел, как повлажнели глаза старого моряка. Тот закашлялся, но сделал вид, что слезы от дыма. «Уходите! И храни вас Бог!» Шелестов прошел по сходням. Матис завел двигатель, отвел катер от лодки, сходню упали в воду. Капитан судна не обратил на это внимания. Катер пошел в обход острова. Шелестов вместе со всеми зашел в рубку. «Погружение!» — приказал Осипенко. «Черт!» — воскликнул старший помощник, капитан-лейтенант, отслеживающий обстановку вокруг субмарины. Осипенко спросил. «Что случилось?» «Немецкий сторожевик!» «Далеко!» «В 10 кабельтовых западнее острова!» «Скорость!» 15 узлов! Не успеем погрузиться!» Приготовиться к торпедной атаке из кормовых аппаратов. Атака с дистанции 5 кабельтовых, две торпеды, глубина хода 1 метр. С надводного положения вряд ли попадем. А вот он влепит нам торпеду прямо в борт. Выполнять приказ! Но моряки боевой части явно не успевали. Командир нервно ждал. И тут вновь крикнул старший помощник. «Справа по курсу к сторожевику идет рыболовецкий катер!» Шеристов крикнул. Матис! Похоже, он!» Но у него скорость, всего 6 узлов. Он идет на сторожевик. По катеру открыло огонь палубное орудие. Попадание, второе. Но катер держит скорость, и немец, судя по всему, жив. Судно уклонилось ближе к нам. Члены экипажа минно-торпедной боевой части доложили, что кормовые аппараты приведены к бою. Но стрелять подводникам не пришлось. На скорости в 6 узлов катер Матиса врезался в борт сторожевого корабля. От удара сторожевик развернула градусов на 40, а затем произошло то, чего никто не ожидал. Мощный взрыв прогремел на немецком корабле. Все окуталось черным дымом. Что произошло? спросил Шеристов. Твой друг майор, похоже, попал носом своего катера в арсенал, от удара сдетонировали боеприпасы. Пока ничего не видно за дымом. Когда черную завесу снесло в сторону. На поверхности не было ни немецкого сторожевика, ни катера Леона Матиса. Только обломки конструкций, барахтающиеся в холодной воде люди и разлившееся по поверхности черное пятно. «Вот тебе и немец», — проговорил Шерестов. «Да», — только и смог сказать командир лодки. «Погружение». Подводная лодка ушла на глубину и взяла курс на северо-восток. В Кронштадте группу встречал сам старший майор Платов. Этого бойцы Шелестова никак не могли ожидать. Все же лететь сюда было делом опасным. Но сегодня на причале Шелестов увидел ЗИС-101 местного командования и стоявшего рядом с автомобилем старшего майора государственной безопасности. К лодке подъехали грузовики. Подошла рота красноармейцев. Командовал ими бравый капитан. Шелестов поправил обмундирование и двинулся к начальнику на доклад. «Товарищ старший майор госбезопасности!» Начальник четвертого управления НКВД махнул рукой. «Оставь это, Максим! да я тебя обниму!» Они обнялись. Следом старший майор обнял Буторина и Когана. Хотел обнять и Сосновского, но помешала эсэсовская форма. «Черт, Миша! Неужели за время перехода нельзя было сменить одеяние?» «А я свою штатскую одежду в Хенсдорфе оставил, когда уходили с завода». Вспомнил на полдороги, а сумки нет. Не возвращаться же. Просил командиры подводной лодки дать что-нибудь из их формы. Да они все ребята невысокие. В общем, мало мне роба оказалась. Пришлось в этой остаться. «Сними немедленно, к чертовой матери хотя бы китель!» Сосновский выполнил приказ. Платов обнял и его. Крикнул в сторону машины. «Васильев!» «Я, товарищ старший майор!» «Прикажи доставить в кабинет капитана госбезопасности Ефремова». «Советскую армейскую форму капитана!» «Есть, товарищ старший майор!» Красноармейцы, выделенные для конвоя, подвели к Платову конструктора Айзенберга. Тот быстро залепетал. «Господин генерал, прошу честь Я помогал вашим людям захватить головную часть снаряда. Я сотрудничал с советскими диверсантами и впредь готов работать на Россию!» Поверьте, я буду весьма вам полезен, работая не только над проектом «Алиса». У меня в голове новые разработки сверхмощных ракет, которые можно запускать без направляющих. Я Платов поднял руку. Во-первых, я не генерал, а старший майор государственной безопасности. Но это одно и то же. Не перебивайте. Слушаюсь. Во-вторых, работать на нас вы будете в любом случае. Отныне ваша жизнь... «Напрямую связаны с тем, что вы создадите. На первое время, думаю, будет достаточно дивизиона орудий по проекту «Алиса». «Вы же готовили батарею под Сталинград? Айзенберг замотал головой. «О, нет, господин старший майор, мое дело было сконструировать орудие, и снаряды к ним. Всего четыре штуки с десятью комплектами боеприпасов на каждое оружие повышенной мощности. Мне это удалось». Но что их собирались перебросить к Сталинграду, я не знал. Я ученый. Мое дело изобретать, конструировать, а не убивать. Однако одно ваше орудие уже уничтожило около 100 заключенных концлагеря. Но я не знал, что орудие будет применено против концлагеря. Хватит. Вам предоставят бюро, где вместе с нашими инженерами вы в кратчайшие сроки разработаете новые снаряды. Более мощные, нежели те, что были применены на Оргедоне. Производство снарядов, головную часть которых доставили наши разведчики, мы организуем и без вас. Сразу предупреждаю. Создание условий для работы совершенно не означает, что вы будете получать все, что захотите в бытовом плане. Некоторые послабления — это да, но не более. Вы не свободный человек. Вы преступник. «Суд над которым пока отложен». Конструктор побледнел. Он представлял себе встречу с советским начальством иначе. Платов продолжил. «Только в случае, если вы добьетесь высоких результатов в тех направлениях работы, которые вам будут определены руководством НКВД, суд может не состояться. Вам придется заплатить высокую цену за совершенные преступления. Пока я гарантирую вам жизнь» приемлемые условия и первоначальную задачу. Более подробно она будет поставлена в Москве. Все! Конвой уведите!» Красноармейцы повели поникшего Айзенберга в отдельную камеру гарнизонной гауптвахты. Платов с Шерестовым и офицерами группы поехали в штаб. В кабинете расселись за столом. Старшина, один из подчиненных капитана Ефремова, принес чай и бутерброды. Несмотря на блокаду, продукты на остров Котлин, как и боеприпасы, практически беспрепятственно доставлялись по малой дороге жизни. Платов взглянул на Шелестова. «Рассказывай, майор, как отработали в Германии? Вы же в курсе всего». «В курсе всего только ты». Шелестов доложил о проведении операции «Щит», отведя в ней решающую роль немецким коммунистам-подпольщикам. В конце спросил. «Одного не могу понять, товарищ старший майор. С чего вдруг британская авиация ударила по району ответственности Северного командования ПВО по Ольденхорсту и Хенсдорфу?» Платов кивнул. «Мы предполагали, что во время операции возникнет тупиковая ситуация на патронном заводе, а также на маршруте отхода. Слишком много сил противостояло твоей группе. Батальон СС, жандармерия авиационный полк с подразделениями охраны и обеспечения. К тому же мы получили шифровку от разведчика из Берлина. Он сообщил, что штандартенфюрер СС Гартнер добился разрешения перебросить в Хенсдорф еще один батальон СС. Лаврентию Павловичу пришлось обращаться к товарищу Сталину, а верховному главнокомандующему к Черчиллю с просьбой в определенные сроки и в определенном районе применить боевую авиацию королевских ВВС Великобритании. Подробности переговоров вам знать не обязательно. Британцы пошли нам навстречу и атаковали объекты, координаты которых были переданы командованием советских военно-воздушных сил. По-моему, получилось неплохо. «Да», – кивнул Шеристов, – «авиаудар дезорганизовал фашистов. Но наверняка британцы в первую очередь Бомбили аэродром авиаполка в Ольденхорсте. Верно. И практически уничтожили там всю технику. Успело взлететь всего пара звеньев истребителей, половину из которых приземлили британцы. Но в штабе полка на момент налета должен был находиться майор Бикель, точнее старший лейтенант госбезопасности Шамов. Да, он находился в штабе. Мы могли вывести его из-под удара, Но в дальнейшем это вызвало бы к нему массу вопросов. «Вы хотите сказать, он жив?» «Судя по тому, что его родистка и, как понимаю, невеста, которая уже ожидает от вездесущего шамова ребенка, ночью прислала шифрограмму «он жив и невредим!»» шеристов облегченно вздохнул. «Ну и слава богу!» «Что за слова, Шелестов?» «Извините, вырвалось. А вообще иногда попадаешь в такие переплеты что невольно становишься верующим. Платов сказал, «Я ничего подобного не слышал. Сейчас прием пищи и отдых. Завтра вылетаем в Москву. А я пойду пообщаюсь с главным конструктором. Пораспрошу, что там еще у него в голове». «Говорил много чего. Вот и выясним». Прибежал посыльный из штаба. «Товарищ старший майор, начальник штаба срочно просит вас пройти в кабинет командира базы». «Что случилось?» «Не могу знать». «Передай еду». Шелестов кивнул. «Мы подождем, а то, может, рано еще собрались на отдых». «Хорошо». Платов ушел, но уже через 10 минут вернулся, вытирая вспотевший лоб. «Берия звонил. Борт сядет на местном аэродроме». «А полосы здесь для транспортника хватит?» «Хватит. Как ни стараются немцы нанести урон крепости, это у них не получается». «Кронштадт держится. Известные сроки вылета. ПС-48 должен приземлиться в 4 километрах от крепости через полчаса. Так что все отменяется. Выходите во двор штаба. Я согласую действия с начальником штаба и представителем НКВД. Потом заберу вас». ПС-48 оторвался от бетонки. Контейнер с боевой частью немецкого снаряда был надежно закреплен и обложен массивными титановыми плитами. Офицеры сидели на лавках. Сосновский, переодевшийся в форму офицера морской пехоты, выглядел как белая ворона, но это ничуть его не смущало. Если бы не было начальника четвертого управления НКВД, Михаил непременно бы подвергся насмешкам сослуживцев. Но Платов сидел здесь же. При нем шутить не особо хотелось. «Эх, теперь лишь бы долететь!» – проговорил Сосновский – Платов взглянул на него, но ничего не сказал. Нет, я серьезно. Самое хреновое в нашей работе это возвращение. Обидно погибать после успешно проведенной операции. На выходе не думаешь ни о риске, ни о смерти. Делаешь свое дело и все. А вот когда летишь домой. Шелестов прервал его. Ты можешь помолчать, морпех. Тут уж офицеры не выдержали, засмеялись. Улыбнулся и Платов. Ну, началось, обиделся Сосновский. «Ничего не началось», — сказал командир группы. «Ты только сам помалкивай. Долетим, никуда не денемся. Скоро линия фронта, а там свои прикроют». «Вот так всегда. Закрой рот и молчи», — он взглянул на Платова. «Товарищ старший майор, а в управлении не рассматривают вариант моего повышения или перевода, скажем, в аналитический отдел?» Платов ответил вопросом на вопрос. «Хочешь уйти из группы?» «Но если на майорскую штабную должность, почему бы и нет?» «А сможешь без ребят?» — Сосновский вздохнул. «Больное место задели, товарищ старший майор. Не смогу». «Тогда чего болтать?» «Да я просто от нечего делать». «В иллюминатор посмотри». «Чего там? Белоснежные облака? Век бы их не видеть». «Скоро будем дома», — сказал Платов. В штабе командующего авиации дальнего действия генерал лейтенанта Голованова Продумали маршрут так, чтобы не попасть ни под зенитки, ни под немецкие истребители. В жизни, конечно, всякое бывает. Но, понимая всю важность этого перелета, товарищ Сталин приказал обеспечить безопасность борта. Поэтому скоро будем дома. Неожиданно ухнули разрывы снарядов слева и справа. «Линия фронта», — доложил вышедший из пилотной кабины помощник командира экипажа. «Немного осталось». «К нам подходят наши яки. Два звена. Они проводят нас до аэродрома». Долетели действительно без приключений. Высадив офицеров спецназа во главе с Платовым, экипаж покатил самолет в специально возведенный ангар. Конвой НКВД забрал Айзенберга. К месту, где стояла группа, подъехал ЗИС-101. Из него вышел майор государственной безопасности. Кратко переговорил с Платовым. Тот кивнул и обратился к Шерестову. — Быстро приведи себя в порядок. Получен приказ доставить вас к товарищу Берии. Не исключено, что будете представлены самому товарищу Сталину. — Ничего себе! — вырвалось у Сосновского. — Накажу! — серьезно сказал Платов. — Прошу прощения! Из машины вышел сержант государственной безопасности. Платов объяснил. — Он обеспечит доставку вещей и оружия на базу. — Ну а вы? — он улыбнулся. — Прошу в машину. Едем в Кремль. — Ну, в Кремль так в Кремль, — проговорил Шеристов и обернулся к подчиненным. — Товарищи офицеры, по местам.